16. Сицилийский мираж. Сицилийский план. Пройдя через страну сомнитов, Спартак не задержался в Лукане. Одни считают его настоящим полководцем, который логично и последовательно вел свое дело, поэтому им подчас так восхищаются. У Флора, который всегда говорит о рабах очень сурово, немного другая версия происходившего. По его словам, это крас прогнал и обратил в бегство врага, стыжусь дать им такое имя, укрывшегося на конечности Италии. Стало быть, Флор не признает за Спартаком никакой тактической премудрости, изображает его марш на юг, как бегство загнанного зверя. Опиан тоже говорит о сражениях, обративших Спартака в бегство. По Опиану сразу после децимации Крас разгромил Фракийца и преследовал его до моря, куда он бежал, имея в виду переправиться в Сицилию. Итак, два историка, римский и греческий, приписывают заслугу этого отступления Красу, который таким образом устранил угрозу, нависавшую над Римом. Так следовал ли Спартак собственному ясному плану или пытался спастись от более опасного, чем прежний противника? Решить тем труднее, что Плутарх, рассказ которого обычно точнее всего, об этом событии ничего не сообщает. Что касается Солюстия, то фрагменты его истории – также молчат об этом периоде. Как бы то ни было, Спартак и его люди пересекли Луканию и продолжили поход. По Попилиевой дороге они двинулись к оконечности сапога, по направлению к Сицилии. Те из мятежников, которые были с ним с прошлого года, узнавали места, где они провели тогда зиму. Некоторые, должно быть, думали, что Спартак снова встанет на зиму между Консенцией и Фуриями. Но у предводителя были другие планы. ставшей пищей для легенды о нём. По Солюстию, мятежники направились на южную оконечность Сапога, где вся Италия, суживаясь, разделяется затем на два полуострова Брутий и Салент. В этих теснинах война могла продолжаться. Вторая фраза в современных изданиях не отнесена к спартаковской войне, причем имеет совсем другой смысл. Для того Спартак и его люди укрылись в лесу Сила. Массив Сила находится около города Консенции. В этой лесистой горной местности армия рабов опять имела позиционное преимущество и могла готовиться к следующему этапу похода. Плутарх дает несколько ценных подробностей этого плана. Когда Спартак пересек Луканию и ушел к морю, тогда, встретив проливию киликийских пиратов, он решил перебраться с их помощью в Сицилию и снова разжечь восстание сицилийских рабов. Флур, как всегда, не конкретен, но подтверждает план переправы на Сицилию. Запертые в углу брутия, они стали готовиться к бегству в Сицилию. Брутий ныне Калабрия.